Псалом 49, стих 10, 11. Я вспоминаю стих. Друг, взгляни, как прекрасна природа, Разве можно ее не любить? Нам она проповедует Бога, О любви Его вечной твердит. Из Слова Божьего мы слышали, что Господь Бог сказал, «Ибо Мои все звери в лесу». К сожалению, сегодня многих животных машинами сбивают насмерть. Все, что люди изобрели, принесли много хорошего, но, к сожалению, и много плохого. Прекрасно выглядит могучее дерево с коренастым стволом. Сколько примерно лет этому дереву? Как вы думаете, оно могло уже стоять на этом месте тогда, когда Мартин Лютер перевел Библию на немецкий язык? Понятно, что оно тогда было еще совсем маленьким деревцом. Осенью и зимой в лесу часто бывают сильные бури, которые причиняют много вреда. Если после этого пройтись по лесу, то можно встретить много поваленных деревьев, обломанных сучьев и веток. Можно подумать, что сильные осенние бури разрушают весь лес, но ветроустойчивые деревья стоят гордо и неподвижно. Это от того, что у них Длинные корни, которые уходят глубоко в землю. Корни деревьев такие крепкие, что и сильная буря не может выкорчевать их. Через множество корней дерево получает свои жизненные соки. Поэтому дерево имеет силу выпускать весной свежие зеленые листья. Мы... Христиане также должны быть утверждены и укоренены в Слове Божьем. В жизни мы встречаем много скорбей, болезней и другие трудности. Мы унываем и думаем, что должны погибнуть. Но когда получаем от Духа Святого новую силу, наше сердце вновь наполняется радостью, потому что мы имеем глубокие, Корни веры. Во всех скорбях и горестях Господь укрепляет нас, вера в Иисуса дает нам новую силу. Мартин Лютер тоже прожил много скорбных часов. Знаете, что он тогда делал? Он брал кусок мела и писал на стене «Он жив» кто жив. Наш Иисус Христос жив. Он утешает нас, только мы должны вполне довериться Ему. Какова наша вера? Как маленькая веточка или как сильный сук? Или она уже сильная и крепкая, как могучее дерево? Это все зависит от корней. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он утешает нас. Будем укрепляться в Слове Божьем.